Глава четвертая. Ветер крепчал, а волны становились все больше. Ужинать пришлось по очереди, чтобы на палубе было по два человека. Разумеется, печки на таком маленьком корабле не было, но никто не жаловался. Радовались, что вообще есть возможность подкрепиться. На закате вдали показался остров соседнего королевства, «Успеем войти в порт до сильного шторма», — радостно крикнул капитан, показывая в сторону берега. «А если пройдем мимо?» — спросил Борис. «Если большой волной накроет, корабль не выдержит». «Погоди, я сейчас». Барс спустился в трюм и спросил. «Элла, ты можешь что-то сделать со штормом или с кораблем, чтобы мы могли плыть дальше?» «Я этим занимаюсь». Корабль уже стал немного крепче. Шторм остановить я не могу, зато знаю, что сейчас центр шторма движется на северо-восток. Если мы поплывем на юго-восток, то через пару часов море поспокойнее станет. Ветер уже поменялся на юго-западный. Совсем не попутный. Дайте мне 10 минут, и попутный ветер будет. Хорошо, мы на тебя надеемся. Борис поднялся на палубу. Коля с Рыжиком вместе с трудом удерживали штурвал. «Наша волшебница говорит, что через 10 минут ветер должен смениться на северо-западный. Держите курс по ветру. Там шторм будет слабее. Ладно, рискнем», — согласился Коля. «Только повернуть сейчас придется». Впереди ведь остров, корабль скрипел и сильно кренился на борт, но выдержал, пока ветер не сменился. Как и обещала Элла, через два часа волнение стало меньше. Капитан не мог понять, как им это удалось, пока Борис не объяснил, что ветер у них свой, волшебный. Коля решил, что дальше справиться сам, а Матросов отправил спать. Крепкий северо-западный ветер дул до самого утра. Борис проснулся раньше всех, еще до рассвета. Он сменил капитана у штурвала. Волны были не маленькие, иногда и на палубу захлестывали, но для корабля не опасные. Держать курс по ветру было очень легко. Светлое небо на востоке позволило убедиться, что корабль до сих пор плывет на юго-восток. Завтракали тоже по очереди. Еды было достаточно, так что те острова, которые попадались по пути, корабль обходил стороной. Коля проснулся уже далеко за полдень, море... почти совсем успокоилась, а волшебный ветер продолжал гнать корабли вперед. «Как тут дела?» — спросил капитан, когда вышел на палубу. «Прекрасно!» — ответил рыжик, стоявший у штурвала. «Все время плывем по ветру. Остров не заметил?» «Два было, но Борис сказал обходить их подальше, чтобы на мель не попасть». «Это верно, но было бы здорово узнать, где мы. Вдали справа я видел много дыма, «Возможно, там идет война, так что надо еще дальше на восток уйти, чтобы с каким-нибудь военным флотом не столкнуться. Позовешь, когда остров увидишь. Надо сориентироваться, где мы сейчас. А ты у Эллы спроси. Она ведь волшебница?» Капитан пообедал, а потом снова поднялся на палубу и подошел к пассажирке, которая стояла на носу корабля и любовалась пейзажем. «Элла, Рыжик говорит, что ты можешь определить, где мы?» «Не совсем определить». Могу показать, что вокруг за горизонтом. Только сесть надо, а то не устаю, если не держаться. Я могу поддержать, если не возражаешь. Спасибо, но уж лучше в каюте. Тебе ведь все равно карты нужны. Ничего странного девушка не делала. Она просто взмахнула руками, и перед капитаном открылся вид, как будто они стоят на высокой горе. В этой части моря он никогда не бывал, но по очертаниям островов смог найти их на карте. Когда Борис проснулся и поднялся на палубу, Коля попросил собраться всех у штурвала и принес карту. «Мы сейчас вот здесь. А благодаря Элле мы знаем, что к западу от нас идет война. Мы видели два острова, где идут бои и на суше, и на море. Хорошо, что нам удалось их обойти. А что впереди?» – спросил Борис. «Впереди по курсу военных действий мы не заметили». Но я не знаю, кому они подчиняются. На других островах тоже может быть война, но я дальше не могу заглянуть, призналась Элла. Тогда я попрошу тебя внимательно рассмотреть порты тех островов, мимо которых мы будем проплывать. Если там окажутся солдаты Ящерец, придется уходить дальше на восток. С такой скоростью мы в любом случае скоро в земли Ящерец попадем. Грустно напомнил Коля. Это не страшно. «Но в одном из последних наших портов надо будет карты и запас еды купить», — сурово заявил Борис. Как он и подозревал, следующий остров, мимо которого они прошли, был уже захвачен ящеролюдьми. Благодаря Элли его обошли очень далеко. По просьбе Бориса девушка показала всем, как выглядят воины-ящерицы, их корабли, флаги и оружие. «Люди как люди». «Если бы не хвосты», — подумал Рыжик. «Даже ушей за прической не видно». На закате Коля заступил на ночную вахту. Кроме того, что острова договорились обходить с востока, курс не меняли. И эту ночь и следующий день море было спокойным, чего не скажешь о путешественниках. Капитан снова встал после полудня, с помощью Эллы нашел и отметил на карте их положение. А затем... позволил себе заметить. «Я могу понять мужчин, которые отправляются в дальние странствия. Но ты ведь такая красивая, могла бы удачно замуж выйти и жить счастливо на берегу, а не рисковать жизнью. Чувство долга не только у мужчин бывает, если ты не знал», — сухо ответила она. «И хвостик у тебя очень красивый, не то что у меня. Надеюсь, ты не хочешь его потрогать? Неужели ты обидишься, если потрогаю?» «Нет, не обижусь. Просто брошу пару раз вверх и вниз. А тут доски тонкие, корабль сломаться может. Но ведь во время качки всякое бывает». «Ты прав. Бывает, что смоет человека в море, и не найдешь». «Ладно, не сердись. У меня другой вопрос. Вы не говорите, куда именно плывем, но можешь хотя бы сказать, как долго вы там будете. Это с Борисом обсудишь, сколько ждать, прежде чем решить, что мы погибли. Думаю, он тоже сможет это сказать только после того, как увидит карту нужного острова. «И ты так спокойно об этом говоришь? Мы знали, на что идем. А тебе и так спасибо, что согласился помочь». После этого разговора Коля долго оставался в своей каюте. Еще перед отплытием он понял из намеков, что плыть придется в земли ящера людей. Плюс предупреждение Бориса – что там они не торговать собираются. После слов девушки цель стала не намного понятнее. Кругом одни тайны. «Почему бы прямо не рассказать, куда и зачем плывем?» — обиженно подумал Коля и лег поспать перед вахтой. Ночь прошла спокойно, а на следующий день около полудня его разбудил Рыжик. «Вставай, капитан! У нас могут быть проблемы. Шторма я не чувствую». «Что случилось?» – забеспокоился Коля. «Пойдем к штурвалу. Элла покажет, куда мы заплыли. Потом уж вместе решим, что делать». Участок и правда был очень опасным. Со всех сторон много мелей, небольших островков и подводных скал. Природный ветер дул почти навстречу, но волшебный его переборол, и корабль продолжал быстро плыть на юго-восток, лавируя между скалами и мелями. «Да...» «Без волшебника это место было бы трудно пройти», — согласился Коля. «А благодаря Элли у нас ветер попутный. Дайте только перекусить, и я у руля стану. Глубоких проходов здесь много. Не пропадем». «Согласен. Но мы увидели тут у нескольких островов странные корабли. Остальные нас могут не заметить, а мимо одного из них придется совсем близко пройти», — сказал Борис, а Элла показала этот корабль. «Сам корабль вроде бы обычный, а у людей одежда и поведение странные», добавила волшебница и показала эту команду. «Пираты», — обреченно сказал Коля. «Я с ними не сталкивался, а на богатые корабли они даже у нашего острова иногда нападают. У нас два лука, и Элла может кого-то за борт сбросить», — сказал Борис, вглядываясь в картинку. «У них я насчитал человек пятнадцать», — доложил Рыжик. «Напомню, что стреляю я не очень». «Они ведь этого не знают», — успокоил его Борис. «А если стрелять в толпу, кого-нибудь ранишь? Для таких трусов, как пираты, этого должно хватить». «Нам бы за тот остров пройти. Дальше море глубокое, можем убежать вообще без сражения», — добавила Элла. «Если они не попадут в область моего волшебного ветра. Если подумать, мы могли бы вот здесь высадиться на их остров и напасть первыми», — показал Рыжик место на берегу. «Но у маленькой армии преимущество на маленьком поле боя». «Тогда сначала оружие спрячьте. Пусть думают, что корабль бедный и беззащитный», — посоветовал капитан. «Будем надеяться, что мы их не заинтересуем». «Ни пристать, ни подойти незаметно не получилось бы». У пиратов — Тоже был умный капитан. Его наблюдатель с самой высокой скалы острова уже давно приметил маленький кораблик, который с надутым парусом шел почти против ветра. Пират понял, у них волшебный ветер, не иначе. Если они наняли волшебника, значит, не бедные. К тому времени, когда Коля направил корабль в узкий проход между мелями, навстречу им на всех парусах Уже спешили пираты. Они остановились в самом узком месте, так что путешественникам надо было либо на мель садиться, либо плыть к ним прямо у руки. «Элла атакует первой, как только будет готова. Потом мы с Рыжиком. Коля держит штурвал, чтобы на мель не сесть», — скомандовал Борис. «Тогда придется почти вплотную к ним подойти», — возразил капитан. «Может, лучше развернемся? Времени нет». «Можешь даже врезаться в них, лишь бы корабль уцелел». «С остальным мы справимся», — уверенно сказал Борис. Они спустили парус и почти остановились в метрах в пятидесяти от пиратов. Но волшебный ветер продолжал подгонять их к неизбежному. Когда между кораблями было метров десять, пиратский капитан крикнул. «Вы должны заплатить за то, чтобы пройти». «Сколько именно заплатить?» — крикнул в ответ Борис. «Все, что у вас есть», — ответил пират. «Тогда мы оставим вас в живых и высадим на один из островов вблизи торговых путей». «Предложение щедрое, но придется отказаться. У меня есть другое. Мы не сдадим вас властям, если пропустите». «Ха-ха!» — засмеялись пираты и достали оружие, а один добавил. «Эй, красавица с пушистым хвостиком, переходи в нашу компанию». «С нами тебе веселее будет!» Элла взмахнула руками. Три пирата сразу вылетела за борт. Борис с Рыжиком начали стрелять из луков. С такого расстояния даже неумелый парень иногда попадал в цель. Как только борта кораблей достаточно сблизились, пираты во главе с капитаном начали забрасывать веревки с крюками и прыгать к путешественникам. Когда злодеи оказались слишком близко, Борис бросил лук и схватил доску, по которой они заходили в порту. С его силой урон от доски был не намного меньше, чем от меча. А уж когда он смог отобрать меч у одного из пиратов, они сразу пожалели, что сюда полезли. Элле удалось сбросить в воду еще двоих. Пятеро пиратов осталось лежать на палубе у Коли. Другие поспешили вернуться на свой корабль, но Борис последовал за ними. Рыжик продолжал стрелять, хотя и почти без толку. Только одного пирата слегка зацепил. Бой на пиратском корабле был коротким. Коля бросил якорь. Тех, кто упал за борт и смог до этого удержаться на плаву, он выловил. Элла резко отказалась лечить и перевязывать раненых пиратов. Их перевязали и привязали к борту мужчины. Всех раненых и убитых пиратов здоровые перенесли на их корабль. Коля поднял якорь, с трудом развернул пиратский корабль и повел его вперед. А Рыжик повел его собственный следом. Как и предупреждала Элла, ее волшебного ветра вполне хватало на два корабля, когда они были рядом. «Хочешь, не хочешь, а придется нам в ближайший порт зайти, чтобы их сдать». решил Борис. «А если он захвачен?» — забеспокоился Рыжик. Тогда подальше на восток. До ближайшего порта было далеко. К утру Коля едва держался на ногах, поэтому его сменил Борис. Элла согласилась постоять за штурвалом маленького корабля днем, пока Рыжик спит. Погода была благосклонна к путешественникам, но все валились с ног от усталости. Простоять за штурвалом даже полдня было тяжело. а остановку на отдых они никак не могли себе позволить. Все, кроме пиратов, обрадовались, когда на следующий день Элла объявила, что нашла остров впереди по курсу. Ящерицы его еще не захватили, а рядом курсировало или стояло на якоре много военных кораблей. Выбрав ближайший корабль, путешественники направились прямо к нему. Чтобы не вызывать лишних вопросов, Элла убрала волшебный ветер, и они пошли с обычными. Медленнее, но спокойнее. Подойдя метром на 50, оба корабля с трудом спустили паруса. Коля начал махать руками, пытаясь привлечь внимание военных. Элле это удалось намного успешнее. С военного корабля спустили лодку с матросами. После недолгих переговоров часть матросов осталась на пиратском корабле, а Коля вернулся на свой. Уже после обеда Они добрались до острова. Местный порт не шел ни в какое сравнение с тем, из которого они вышли. Огромная гавань, от входа в которую лицо человека на пристани было едва различимо. У причалов стояли десятки военных кораблей и около сотни торговых. Над входом в гавань возвышались четыре сторожевые башни, а на берегу, чуть ли не из воды, поднимались высокие крепостные стены, окружавшие город. Военные моряки направили оба корабля к своей пристани. По прибытию в порт солдаты не только обыскали оба корабля, но и арестовали всех. Колю с товарищами не связывали, но под конвоем отвели к командиру гарнизона. «Кто главный?» — спросил тот грозно. «Я, господин командир», — ответил Борис. «Вы утверждаете...» что втроем победили 15 пиратов в четвером, господин. Позвольте сообщить, что я лет 10 назад был капитаном гвардии Королевства Кенрадия, а из пиратов только пару человек умеют сражаться. И что же делает боевой офицер здесь, когда на его страну вот-вот нападут? Бывший офицер, если позволите. Я уже старею, даже охотой тяжело прокормиться. Вот, нанял корабль, и хотел товаров восточных купить, чтобы попробовать себя в торговле. Не так уж много у тебя денег для торговли, а волшебницу нанял. Но дело твое. Чем бы я мог вам помочь, если бы захотел отблагодарить за поимку пиратов? У нас есть карты до границы поселений зверолюдей. Если бы вы могли дать нам карты более южных морей и островов, это очень помогло бы. Для торговли? Недоверчиво прищурился командир. «Конечно, господин!» Чуть заметно улыбнулся Борис и решительно добавил. «Я знаю, что нас могут подслушивать, поэтому простите, что не назову товар, за которым мы едем, но в моем королевстве он очень нужен. По нашим законам, за каждого пирата, живого или мертвого, дают по золотой монете, кроме того, десятую часть их сокровищ». Правда, сокровищ там было мало, но монет 5 получите. Благодарю, господин. Что касается карты, у нас из-за приближения войны сделали много копий, но только той части моря, где находится остров короля дракона. Я дам вам одну из них. Спасибо. Я прикажу двум солдатам пойти с вами. Вы можете купить в городе что нужно, но до заката должны покинуть гавань. «На ночь мы ее закрываем, а к утру сюда придет флот и ощера людей». Все четверо поклонились и ушли в сопровождении солдат. Сначала к чиновнику, который выдал Борису 20 золотых, а затем в город. «Если не возражаете, мы могли бы купить несколько волшебных кристаллов», — предложила Элла. «Можете провести нас в лавку, которая таким торгует?» — спросил Борис-солдат. «У порта они дорогие». «А до бедных кварталов далеко идти, можем не успеть до заката», — ответил один из них. «Тогда из тех, которые рядом, в самую дешевую», — попросила Элла. Через десять минут они были уже в лавке. «Красиво», — подумал Рыжик, когда они туда вошли. Выбор был очень большим. Кристаллы разных размеров, форм и цветов, браслеты, кулоны и множество вещей, которые парень видел впервые в жизни». По облеску в глазах спутницы он понял, что она готова потратить здесь все. Хозяином лавки был довольно красивый молодой мужчина, хвост и уши которого скрывала одежда. Он окинул взглядом странных посетителей, особенно солдат, но с натянутой улыбкой поспешил навстречу. Девушка, казалось, его вообще не заметила и сразу прильнула к прилавку. «Чем интересуетесь, господа?» — спросил лавочник, не очень понимая, с кем именно вести дела, если они так бедно одеты, да еще и под конвоем. «Товар выбирать будет девушка, а торговаться я», — спокойно объяснил ему Борис. «Подобного типа», — показала Элла свой браслет. «Только камни, но самые сильные какие есть. Как пожелаете, но они дорого стоят», — неуверенно посмотрел на Бориса лавочник. «У нас есть немного золота», — успокоил его покупатель. «Этот пятьдесят, этот двадцать, эти по десять», — выложил лавочник, шкатулки с товаром. «Проверить можно?» «Проверяйте», — позволил он, еще раз бросив взгляд в сторону стражников. «Жаль, большие мне не подходят. А вот эти по десять вроде бы ничего. Еще, вон тот зелененький, можно?» «Он всего три золотых», — подал продавец камень. «Тем лучше». Она проверила что-то и сказала «Мне он подходит». «В общем, вот эти три, а теперь можете торговаться», сказала она Борису и отступила назад. Вместо торговли Борис сначала спросил ее «Тебе нужны три маленьких? Не лучше ли взять тот, что побольше?» «Он неплохой, но мне не подходит. Три маленьких для моего волшебства лучше». Затем Барс повернулся к солдатам. «У вас как принято торговаться? С цены поменьше?» «Обычно все так делают», — переглянулись они. «Тогда могу предложить 15 монет, только что полученных за поимку пиратов». Достал он кошелек, но не показал, сколько там. «Дело благородное, но хотя бы 20, улыбнулся лавочник. «Может, 18? спросил Борис неуверенно. «Я соглашусь». «Если покажете, как далеко вражеский флот от нас». «А это не секрет?» — снова повернулся Борис к солдатам. «Куда уж там? Можете показывать!» — махнул рукой стражник. Элла показала море с высоты. Сотни две кораблей с надутыми парусами шли прямо сюда с запада. На их пути стояло всего десятка триместных. Много торговых и рыбацких кораблей сновало вокруг острова. Лавочник побледнел, а потом положил три кристалла в красивый мешочек с длинной веревкой, чтобы можно было на шею надеть. Он получил свои восемнадцать монет, но это его не развеселило. Когда гости уже выходили, он грустно добавил, «Сейчас выйдем, я вам дверь покажу. Зайдите еще туда и скажите, что море показать можете. Если поговорить, с кораблем получится еще лучше». «А что там за нужда?» — спросил Борис. «Тетка там моя двоюродная торгует. Сына с моря ждет. А я его корабль приметил». «Эх, ладно, с вами пойду. Если недалеко, то поговорить получится. Только одновременно и говорить, и показывать я не умею», — уточнила Элла. Хозяин открыл неприметную дверь и крикнул, чтобы жена за лавкой приглядела. Женщина появилась быстро и не задавала вопросов. Она лишь приоткрыла дверь на улицу и смотрела вслед мужу, пока не убедилась, что он пошел к тетке. Лавочник быстро повел покупателей к лавке за два дома на другой стороне улицы. Здесь тоже Рыжик ни ушей, ни хвоста не заметил. Уже в летах, но довольно бодрая хозяйка встретила их почти радостно, хотя тревога на ее лице не исчезла. Всем было очевидно, что именно ее беспокоит. «Вот девушка только что мне море показывала. Сможешь дать ей какой-нибудь волшебный кристалл, если сына увидишь?» Спросил лавочник у тетки, а затем повернулся к Элле и добавил. «Если я ошибся, заплачу тебе золотой». «Конечно!» — уже не скрывала волнение хозяйка. «Показывай!» Элла показала море с высоты, а лавочник подсказывал, какой именно участок надо показать поближе. «Вот этот корабль!» «Если не ошибаюсь», — показал он и посмотрел на тётку. «Ой!» — заплакала женщина и улыбнулась сквозь слезы. «Это он на палубе стоит. Коля, сколько им еще до острова плыть? До заката успеют?» — неожиданно спросила Элла Капитана. «С таким ветром только к полуночи», — сразу понял он, о чем речь. «Спасибо вам. А поговорить с сыном можно?» — с надеждой спросила хозяйка. «Только без картинки». Согласилась Элла и убрала изображение. После нескольких движений руками она объявила. «Можете говорить». «Сынок, ты меня слышишь?» «Это волшебство?» «Да, хорошо слышу. Если до заката не успеешь, уплывай на восток. С запада много вражеских кораблей плывет. Я сама видела. Утром в порт уже не войдешь. А ты как же?» «За меня не беспокойся». «У нас и деньги, и запас еды, и все прочее уже давно готово на случай войны. А вот если тебя враги схватят, я не переживу». «Хорошо, мы сейчас же развернемся». «Я к деду Ивану поеду. Ветер почти западный. Так что мы даже до утра вряд ли домой успеем. Берегите себя». «И ты себя береги», — ответила хозяйка и махнула Элли рукой. Разговор окончен. На всякий случай объявила девушка и отменила волшебство. А затем тихо добавила. «Можно мне сесть где-нибудь?» Лавочник подал ей табурет и за руку придержал. Рыжик с Колей лишь переглянулись и подумали. «Видно, ей совсем худо, если не возражает». Хозяйка утерла слезы и достала шкатулки с лучшими кристаллами. Волшебница посмотрела на нее, на лавочника и тихо сказала Обычно за такую работу одну-две серебряных монеты дают, а ваши кристаллы я даже не возьмусь сказать, сколько золота стоят. В мирное время я бы много не дала, но этот разговор, может, жизнь моему сыну спас. Не могу я его жизнь в одну монету оценить. Выбирай любой, от чистого сердца даю. Хорошо, я проверю, какой мне подойдет. Кивнула девушка и начала перебирать камни. «У вас есть, где на ночь остановиться?» Тихо спросил лавочнику Бориса. «Вот эти господа проводят нас до корабля. Нам ведь тоже до заката надо успеть в море выйти». «И то правда». Согласился он и снова принялся наблюдать за девушкой. «Вот этот мне очень подходит, если не возражаете. Даже усталость как рукой сняло. Бери». «Я не против. Доброго вам пути», — ответила хозяйка, не задумываясь. «Только лавочник остался с теткой». а путешественники сразу же пошли на пристань. Солнце опустилось уже довольно низко, так что надо было спешить. На палубе их ожидали две небольшие бочки, прочно привязанные к мачте. Часовой перекинулся парой фраз со своими товарищами, а потом сообщил. «В бочках вода!» — командир приказал прикатить. «Остальные ваши вещи на месте!» «Спасибо и за воду, и за охрану!» — кивнул Борис. «Победы вам в предстоящей войне!» Грустно улыбнулась Элла солдатам. Корабль быстро ушел из гавани и повернул на восток. Ветер был попутным, но враги слишком близко. Элла снова создала волшебный ветер на юго-восток, а затем поднялась на палубу полюбоваться закатом, который пока еще не испорчен дымом войны. На этот раз на ночную вахту заступил Рыжик. Коля едва держался на ногах после бессонной ночи, хоть ему и удалось немного поспать после встречи с военными моряками. В сумраке каюты Борис не сразу разглядел, что в дальнем углу на его полке что-то лежит. Лишь когда собрался спать, он почувствовал, что что-то мешает. Это были ножны с мечом и поясом. Конечно, он не удержался, достал меч и сделал пару взмахов, и выпадов, Вложив меч назад в ножны, Борис поклонился на все четыре стороны и лег спать. Чуть позже в кабинет командира крепости вошел офицер и доложил. Он не сразу заметил меч, но проверил его и поклонился. «Только я все равно не понимаю, зачем вы приказали дать меч этому купцу? На самом деле он меня не узнал или сделал вид, я не берусь судить». А вот при очередной встрече с пиратами меч ему не помешает. Согласен, но не лучше ли было нанять его в нашу армию, если он так хорош? Когда-нибудь после войны, если останемся живы, напомни мне об этой истории. Разговор будет долгим. А сейчас нам к бою готовиться нужно, ответил командир. Борису пришлось рассказывать об этом намного раньше. Утром Он сменил Рыжика у штурвала. А когда вечером на вахту заступил Коля, парень показал Барсу меч и спросил, «Это вы купили каждому по мечу?» «Я даже не заметил». «Это подарок». «От друга?» «Нет, от старого врага». «Расскажите, если можно». «Скучно ведь просто так на волны смотреть целый день». «Мне тоже интересно, кто это врагу оружие дарит», — добавила Элла. «Сначала скажи ты». Как тебе новые кристаллы? Прекрасно. Теперь я могу осмотреть раза в два больше, чем раньше. Возможно, и рыжика в два раза выше подбросить смогу. Но палубу ломать неохота. А теперь представьте кристаллы в сотни раз больше и сильнее этого. Такие есть почти у каждого короля, есть и у нашего. Конечно, не каждому волшебнику они подходят, но Федору. «Идеально подходил его собственный, чуть поменьше. Ты тогда еще маленькая была. Может, помнишь, что 10 лет назад война была? Конечно, помню. Тогда мы выиграли, но очень много людей погибло». Борис грустно вздохнул и продолжил рассказ. «В те времена два королевства объединились, чтобы напасть на Кенрадию. Они высадились на берег. Сделали разборные осадные машины и разрушали один замок за другим на пути от берега к столице. Осада была тяжелой. Благодаря добровольцам армия защитников крепости была очень большой, но намного меньше, чем у захватчиков. Враги не спешили, постепенно разрушая крепостные стены. Защитники старались ответить своими орудиями, установленными на стенах. Они часто попадали в цель, но на месте сломанных орудий враги собирали новые. Только когда в стене появилось очень много проломов, захватчики пошли в атаку сразу со всех сторон. Началась жестокая битва. Одни карабкались на уцелевшие стены, другие выбивали ворота, третьи стремились пробиться внутрь через проломы. Ни одного участка стены нельзя было оставить без защиты. К вечеру атака прекратилась, и снова начался обстрел осадными орудиями. За неделю почти вся крепостная стена была разрушена, а заодно и многие дома в городе. Началась очередная атака. Защитников оттеснили со стен, а бои перешли на улицы города. Король приказал своей гвардии с Борисом во главе закрыть самый опасный участок, где враги подошли ко дворцу ближе всего. Отряд гвардейцев задачу выполнил и даже отогнал захватчиков с улицы обратно к стене. Тут и произошла та трагедия. Как стая воробьев, испуганная котом, тяжелые камни крепостной стены разлетелись в мгновение ока. Нарочно или нет, они несли разрушение и смерть во все стороны. Пострадали не только те, кто окружил город снаружи, но и те, кто был у стены внутри, в том числе гвардейцы и их противники. Борис как раз дрался с захватчиком, который не уступал ему в силе. Обоих ударом камня зацепило лишь слегка, а забросила сквозь дощатую стену в соседний бедняцкий дом. Теперь от самого дома остался только пол и обломки стен, Оба воина не могли понять, что произошло. Они с трудом поднялись и осмотрелись. Поле боя выглядело совсем по-другому. Прозвучал сигнал Кенрадии к атаке. «Это ваш волшебник!» — зло бросил враг. «Я не против умереть, но его я заберу с собой». «Я не позволю», — также зло ответил Борис. «Ваша армия почти уничтожена, но и от нашей мало что осталось». «Я сам должен ему отомстить за свой отряд. И уж поверь, мне будет легче это сделать». «А мне прикажешь просто сдаться?» «Ну уж нет», — заявил враг. «Я Борис, капитан гвардии. Я полковник Нестор. А что толку, если все мои люди полегли?» Несмотря на громкие заявления и грозные взгляды, оба едва держались на ногах. «Не то, что во дворец пойти». Они друг другу не могли шагнуть нормально. «Согласен, что Кенрадия победила?» — неожиданно спросил Борис. «Согласен, но мой бой не закончен, а мой противник не ты», — упрямо сказал Нестор. «Тогда пошли вместе. Всем будем говорить, что мы выиграли, и бой закончен», — предложил Борис, первым вложил меч в ножны и снял шлем. «Полагаю, ты лучше знаешь, куда идти». Согласился противник и последовал его примеру. Поддерживая друг друга, они медленно пошли ко дворцу. Борису было больно видеть, насколько прав он оказался. От огромной армии осталась едва ли десятая часть, но она победила выживших захватчиков. На руины когда-то прекрасного города смотреть вообще не хотелось. Везде, где они встречали хоть кого-то выжившего, Будь то друг, враг или группа, продолжающая сражаться, они объявляли, что Кенрадия победила. Те, кто их узнал, прекращали бой, а два бывших врага продолжали двигаться к общей цели. У ворот дворца стража узнала Бориса и пропустила. Видя их состояние, даже меч в ножнах у врага стражник не отобрал. У башни волшебника на страже стояло два гвардейца. Они самого капитана, может, пропустили бы, но с вооруженным врагом остановили. Борис устало отбросил шлем и попытался вынуть меч. Это почти получилось, но он потерял сознание от полученных у стены ранений. Полковник попытался его поддержать и упал рядом. Очнулись оба здоровыми, но связанными. Также вместе их отвели к королю. Тот грустно посмотрел на Бориса и сказал, «Попытайся убедить меня, что это была неизмена». «То, что сделал Федор, а другого названия для этого у меня нет, не только большая часть нашей армии, но и множество мирных жителей пострадало». Он уже попросился в отставку, но я приказал ему сначала вылечить всех выживших, включая пленных врагов. «Тогда и меня отправляйте в отставку. Если вы оправдываете то, что он сделал», «Я не смогу вам служить, а вы доверять мне», — сердито ответил Борис. «Оправдываться я не собираюсь. Твою отставку я принимаю, но придется тебе остаться, пока я с твоим приятелем не поговорю». Разговор был коротким. Полковник оказался самым старшим офицером из выживших, поэтому с помощью того же Федора передал обоим союзным королям, что война проиграна». а армия почти уничтожена. Что с ним дальше произошло, Борис не знал. В тот же день он собрал свои нехитрые пожитки, купил охотничий лук и отправился в лес. А вот Федором, бывший капитан интересовался часто. Узнал и о том, что волшебник в столице учеников обучает, и о том, что на старость в деревню жить переехал, и о том, что продолжает исцелять бесплатно всех Придет, потерянных жизней не вернешь, а лечением он ведь немало людей спасет! убеждал себя Борис, чтобы справиться с жаждой мести. Возможно, это удалось, но неприязнь к волшебникам вообще и Федору особенно, осталась до сих пор. Так вот почему учитель всех бесплатно лечит, тихо пробормотала Элла. Мы знали, что он бывший главный придворный волшебник, но о таком «Я впервые слышу. Выходит, вы ради меня пошли к тому, кого не любите больше всего. Вы ведь могли мне просто дорогу показать?» Озадаченно посмотрел Рыжик на Бориса. «Вы от темы отклонились», — сказал Борис вместо ответа. «Вот тот вражеский полковник Нестор как раз и есть командир крепости, из которой мы вчера отплыли. Похоже, он догадался, куда мы плывем, и решил незаметно, немного помочь. «Как же он мог догадаться, если вы почти не знакомы?» — удивился Рыжик. «За один бой насмерть я его узнал лучше, чем тебя за все путешествие. Уверен, он думает так же. Вы ведь заметили, что вопросы о нашей цели он задавал очень осторожно».